Друзья мои, какая бесконечная белая равнина! Кругом лёд, ослепительный, сверкающий. Держитесь, капитаны! Ой, я падаю в бездну! Хватайте за мой пояс, барон! Ой, я падаю! Надо укрыться за выступом скалы, а то нас свет гроба! Поздно! ой гуливер рад слышать ваши голосы. Я жив и даже кажется невредим. А, достопочтенный Немо, вы живы. На дне этого ущелья, к счастью, оказался рыхлый снег. Ох, клянусь холодными течениями, вы правы, капитан Немо. Видимо, тут только недавно шел сильный снег, и он не успел затвердеть. Это раз. О какой счастье, что вы не погибли. Но что это на нас свалилось? Обыкновенная снежная лавина. Но надо найти всех остальных. Может быть, их придется откапывать из-под снега. Знаменитые капитаны! Капитаны! Капитаны! Стойте, может быть, они откликнутся, если услышат нашу песенку. Все члены клуба всегда являлись на её зов. Хороше мыши нам, скрипе половиц. Медленно и чинно сходим со страниц. Шестьдесят кофтарен. Тейты мед звенит. всем мы капитаны, каждый знаменит. Всем мы капитаны, каждый знаменит. Мседик Санкт-Петербург. Ни в них малий, Девыни виталий, Наших головей. Мы полны отваги, Презираем лесть, Обнажаем шмаги За любовь и честь. За любовь И честь! <связь> Замечательно! все живы, целы и даже в голосе. Ой, не разделяю вашего восторга, Немо. Мы обречены на гибель в этом ущелье. Это вы, вы заточили нас в неприступные горы по миру. Наши юные друзья никогда не простят вам гибели бароном Менхаузена. Мин Ах, месье дам, дорогой барон прав. все погибло. Погибла палатка, все наши запасы и даже мой старый плед, который сопровождал меня во всех путешествиях. Ну, не надо отчаиваться, капитан тартарен Мы сейчас поищем какую-нибудь тропу для подъема. Я уже обследовал все ущелье. Кругом отвесные скалы и выхода отсюда нет. Но нас могут выручить достопочтенные жители этих гор? Ну, на это очень мало надежды. По моим расчетам, до ближайшего кишлака горных таджиков не меньше 100 километров. Капитаны, капитаны, я думаю, что мы сможем просуществовать охотой. По дороге на перевале я видел стада диких козлов и горных баранов-архаров. Капитан Робинзон не ошибся. Кроме того, я слышал, что здесь водятся дикообразы и индийские медведи. А я обратил внимание на норы рыжего памирского сурка. О, но как повезло львам, что они здесь не водятся. А то я бы перестрелял их, как куропаток. Пиф-поф. Повезло не только львам, капитан Тартарен. Ни одно животное не забредет в наше ущелье. Здесь нет никакой пищи. Ничего, кроме снега. Как же нам не повезло, дорогой друг Немо, что мы свалились именно в это ущелье. Ведь вы нам говорили, что Памир богатая страна. Она, конечно, богата. Здесь находят золото, молибден, оптический кварц и многие другие ценнейшие материалы. Но самое большое богатство Памира это его льды и снега. Ну, вы, конечно, пошутили, капитанная. Нисколько. Я говорю совершенно серьезно, мой мальчик. Талыми водами гигантских ледниковых нагромождений покрывающих эти горы, питаются многоводные реки Азии. Памир дает жизнь знойным пустыням, орошает богатые сельскохозяйственные районы. Все это звучит не слишком утешительно. Может быть, в этом ущелье под нашими ногами лежат золотые россыпи. Может быть, именно вот эта куча снега оросит хлопковое поле Узбекистана. ну вы это не интересует горных козлов. А я уже чувствую острый приступ. Аппетита! Нас может выручить достопочтенный барон, но что ему стоит научить нас летать на ядрах? А откуда я возьму пушку? Вы смеетесь, месье и мэдам, а когда я говорил, что незачем ехать в такую даль границам Индии, Китая, вы меня не слушали. Я предупреждал, что нельзя углубляться в страну, которая расположена в среднем, вы только подумайте, в среднем, на высоте в четыре тысячи метров. Вы тогда тоже смеялись, Гаттерас? Да, да, да. Я умолял не лазить по горам, а спокойно ехать в по шоссе. Люди недавно построили с таким трудом прекрасные дороги через горы. А вам обязательно захотелось лазить на ледники? Не отчаивайтесь, Тартарен. Действительно, мы попали в затруднительное положение, но всякое случается в пути. В конце концов, вот уже месяц, как мы выехали из библиотеки и путешествуем по стране, а ведь это первое неприятность Идите сюда! Я нашёл пещеру под выступом горы! Идёмте, капитаны. Идемте. Идите сюда! Отличное место. Да. Здесь вот можно сюда, очень уютно прожить 2-3 десятка лет. О, в пещере нет почти снега. Ну, располагайтесь, располагайтесь поудобнее. Давайте соберёмся все в кружок. Вот так. Усаживайтесь на эти камни. Я постою, мси, мадам. Вот если бы при мне был мой верный плед, я бы его подстелил. Но, ах... А... Рекомендую прижаться плотнее друг к другу. Будет значительно теплее. Только не помните мой переплёт. Интересно, кто до нас побывал в этих местах, капитан Немо? Здесь побывали многие русские путешественники. И одним из первых исследовал по мир известный Северцев. Он говорил о себе, что начал наблюдать природу с десяти лет. Да, да, мальчиком он проводил целые дни на охоте и чувствовал себя в лесу и в поле, как дома. В шестнадцати лет Северцев поступил в Московский университет, а в девятнадцать уже окончил его с отличием. С весны 1857 года начались его знаменитые путешествия. Сперва он задался целью изучить малоизвестный тогда животный мир Туркестана. Это было опасным предприятием. Однако кипучая энергия и живой интерес Северцева к исследованиям побеждали все трудности – Даже когда его трепала жестокая малярия, он не сходил с седла по целым дням. «Я приехал не отдыхать, а работать», – твердил он. Однажды, когда Северцев выехал в очередную экскурсию в пустынных степях нижнего течения Сырдарьи, на него напал отряд вооруженных коканцев. Один из них легко ранил его пикой. Северцев застрелил нападавшего, но тут подоспел второй. Новым ударом пики в грудь он вышиб ученого из седла и стал наносить ему удар за ударом. Но тут подоспели другие коканцы и остановили своего товарища. Они решили привести пленника в свою крепость живым. Северцева привязали к седлу и повезли за 170 верст до коканской крепости Яны Курган. Замечательно, что раненый, истекающий кровью ученый все-таки обращал внимание на птиц, на животных, которые им встречались по дороге. Днем меня очень занимали серые кулики, которых я раньше в степях не видел, рассказывал он потом. Вечером в суберках заметил сову, но не разобрал, какую, потому что я близорук, а очки разбились в схватке». Когда раны Северцева немного зажили, его перевезли в город Туркестан. Здесь с ним обращались вежливо, но настойчиво уговаривали изменить своей родине и перейти в Курканское подданство, угрожая в случае отказа мучительной казнью. Но мужественный ученый, даже под угрозой быть посаженным на кол, решительно отверг эти предложения. Тем временем русские власти принимали энергичные меры для его освобождения. Большой отряд спешил к нему на выручку. Коканцы испугались и отпустили Северцева. И Северцев вновь отправился в путешествие по Туркестану, исследовал западный Тяньшань и первым из европейцев обошел центральный Тяньшань, замкнув кольцо вокруг озера Иссы-Куль. Эти экспедиции дали исключительно богатый материал. Северцев открыл залежи свинцовой и железной руды в горах Каратау, золотые россыпи у реки Куркуреу. Одна из крупнейших экспедиций Северцева – это путешествие на помир в страну почти неведомую в те времена. Он собрал драгоценнейшие коллекции и нанес на карты более двух тысяч высот крыши мира, как иначе называют Памир. <смех> Какая же это крыша, когда на ней нет даже флюгера? Памир называют еще и по-другому. Одно же есть смерти. Ах, зачем вы пугаете нас, мусси Гатарас? Я и так с трудом держусь на ногах. Капитан Немо, какой замечательный человек Северцев. подумать только, он вел научные наблюдения даже когда был в смертельной опасности. Вот с кого надо брать пример. Совершенно верно, Дик. Поэтому я считаю, что хотя наше положение и безвыходное, но мы должны все же провести последнее заседание клуба знаменитых капитанов в этом ущелье. Да, а председателем будет Робинзон Крузо. Да. Потому что мы все сегодня оказались в положении горных Робинзона. Да, мне да, кажется, да. что вот этот камень вполне может заменить председательский молоток. Да-да-да, знаменитые капитаны никогда не спускают флага. Будем заседать по всем правилам. И я начинаю песни председателя. Над моею судьбою не невластен океан, Пусть как зверь свирепый злится он. Повидал я немало Далеких, знойных стран, Где только Не был Робинзон. Жил на острове диком От мира вдалеке И один встречал В лесу рассвет. Но однажды Увидел под солнцем На песке Я человека Ясный след Раньше все дни недели я поровну любил Стала пятница, мила мне вдруг В этот день мне на остров судьбою послан был Мой краснокожий верный друг Жалок тот, кто без друга век должен коротать Никогда не будет счастлив он Со друзей капитаны готов я жизнь отдать Так верен в дружбе Робинсон браво. браво! Браво, браво, браво! Ну что ж, ваши песенки с Петром Робинзоном Но будьте же порядочным человеком и напоследок выполняйте свои обязательства. Что вы имеете в виду, капитан Мехолзен? На прошлом заседании, скрываясь под причиной капитана в маске, я имел честь задать членам клуба знаменитых капитанов три необыкновенных вопроса. Вы тогда заявили, что мы все вместе взятые не сможем ответить на ваши вопросы. Но вы забыли, дорогой барон, что мы не ответили вам сразу только потому, что решили подождать писем. наших слушателей с ответами. А, это были увертки. Ну, кто же из вас, например, возьмется сказать, какой материк появился на картах за много лет до его открытия? Если позволит председатель... Говорите, 15-летний капитан. Равным-давно еще древние греки думали, что где-нибудь на юге существует огромный материк, который уравновешивает Азию и Европу. Ходили легенды, будто это чудесная страна Офир, страна золота и драгоценностей. Когда начались плавания в Тихом океане, старые легенды ожили снова. Никто не видел чудесной страны, но многие верили, что она существует. И некоторые составители смело помещали на своих картах воображаемый материк. Его называли Terra Australis Incognita, неведомая южная земля. Но опасный и долгий путь к этой земле через Тихий океан пугал даже опытных мореплавателей. Точно неизвестно, кто открыл Австралию. Многие претендуют на эту честь. Обычно считают, что первым увидел ее с корабля в 1605 году голландец Вильям Янц. Он осмотрел часть ее северо-западных берегов и назвал их Новой Голландией. В 1642 году другой голландский капитан Абель Тасман обогнул Австралию. Он открыл на юг от нее остров, названный впоследствии в честь его Тасманией, а на восток Новую Зеландию. Но Тасман сам не знал, открыл ли он большой материк или только группу островов. Восточного берега Австралии он так и не видел. Лишь спустя В 130 лет, в 1770 году, знаменитый исследователь Джеймс Кук открыл этот восточный берег. Он назвал его Новый Южный Уэльс. Капитану Куку и его спутникам не раз грозила смертельная опасность. Однажды ночью их корабль чуть не погиб, наткнувшись с кормой на Коралловый риф. На мореплавателей, на островах, где они высаживались, нападали боинственные курчавые туземцы с лицами, раскрашенными белой и красной краской. Всё же капитану Куку удалось обследовать восточный берег. Здесь путешественники впервые увидели странное животное. Оно прыгало, опираясь на землю хвостом и отталкиваясь задними ногами, а передние слабые ноги беспомощно болтались в воздухе. Это был кенгуру. В начале 19 века берега вновь открытой земли были окончательно исследованы. Установили, что это материк, который на картах всего мира называется теперь Австралией. Молодец, Дик. Вы рассказали все очень правильно. По правде говоря, это был детский вопрос, как раз по плечу этому юнцу. Но я напоминаю второй вопрос. Сохранились ли где-нибудь на земле яйца динозавра? ха ха ха ха никто не знает капитан это я попрошу вас ответить с удовольствием сейчас во всем мире есть одно единственное место где можно найти ископаемые яйца динозавров это высокогорное плато центральной азии которая захватывает территорию Монгольской Народной Республики и небольшую часть Китая. Здесь находится огромная впадина, заполненная барханными песками, поросшими саксаулом. Издали стены обрыва похожи на развалины старинных башен и крепостных стен. Если подъезжать к этим местам рано утром или на закате, когда косые лучи солнца освещают красные пески, Кажется, что из серопепельной дымки, окружающей равнину, встает целый город, освещенный алым заревом. Когда солнце поднимается выше, фантастическое освещение исчезает, и путешественник видит перед собой только крутые стены красновато-желтых плотных песков. В верхних слоях обрыва залегает пласт, переполненный мелкими стяжениями песчаника, то есть твердого цементированного песка. Эти стяжения и содержат яйца динозавров и маленькие черепа крохотных млекопитающих того времени. Выше этого пласта лежат рыхлые желтые пески, в которых находятся целые гнезда яиц динозавров. Эти яйца отложены 65 миллионов лет тому назад. Снаружи довольно толстая и плотная скорлупа, как рисунком покрыто сетью мельчайших бугорков. Внутри каждое яйцо сплошь заполнено глинистой породой. В некоторых гнездах встречаются яйца, разломанные вылупившимися динозаврами. Иногда в соседстве с такими яйцами удавалось находить остатки маленьких косточек новорожденных динозавров. В песках на дне котловины было найдено много кремневых орудий и просверленных кусочков скорлупы, из которых первобытные люди делали ожерелье. Иногда эти своеобразные бусы находили вместе с просверленными кусочками скорлупы от яиц страуса. Во времена первобытного человека в Монголии жили страусы. Ученые-палеонтологи и геологи установили, что когда-то здесь находилась устье небольшой реки, впадавшей в озеро. В устье реки большие пространства были покрыты песчаными отмелями и дюнами. Здесь в песках динозавры и выводили свое потомство. Первая экспедиция Академии наук СССР под руководством профессора Ивана Антоновича Ефремова прибыла сюда летом 1946 года. Экспедиция обнаружила здесь два вида ранее неизвестных яиц длиной до 40 сантиметров, и колоссальное местонахождение гигантских динозавров. Видимо, их скелеты сносило реками в бывший здесь когда-то озерный бассейн. В ближайшие годы советские ученые будут продолжать раскопки и исследования этих интересных для палеонтологии мест. Ох, я так продрог и голоден, месье и медам, что, пожалуй, сейчас не отказался бы от Жаркова даже из динозавра. Ну, ну что динозавры... Вот рагу из мамонта, который я зажарил в кратере одного вулкана, это было объедение. Лучше вернёмся к последнему вопросу. Кто из европейцев побывал в Америке задолго до Христофора Колумба? Достопочтенный председатель, мне хотелось бы рассказать о путешествии Винланд Прекрасный. Прошу вас, Прошу вас, Гуливер. десять веков назад норманны на своих легких ладьях совершали далекие плавания в страну русов в богатую Византию в сказочную Африку на своем языке они называли себя викинги что значило сыновья заливов ледяной землей Они именовали открытый ими остров Исландию, ставший новым отечеством этого северного морского народа. Один из таких викингов, Биарни, сын Герульфа, несколько лет плававший по океану, вернулся однажды на родной остров, чтобы попить исландского эля со своим родителем. Но на родине он узнал, что отец его отплыл на зеленую землю, в Гренландию. И Биарни снова сел на корабль и направил его на запад. Погода была туманной, и викинги плыли много дней наугад, не видя ни солнца, ни звезд. Наконец открылась земля, но не ледяные утесы Гренландии, а низкой поросшей травой берег. Тогда Биарни повернул свой корабль на север, и через десять дней Уже пировал со своим родителем в каменных хижинах гренландской страны. Знаменитый викинг Лейф Эриксон захотел узнать, что за землю видел Биарни. И ранней осенью 999 года он с 35 товарищами отплыл на запад. Его корабль был сделан из дубовых досок, скрепленных веревками из корней. Золоченая голова дракона — украшавшая нос корабля, высоко поднималась из воды. Золоченый хвост дракона был его рулем, 32 весла изображали ноги чудовища. Большие паруса с синими и красными полосами как крылья поднимались над кораблем. Наконец, на юге они увидели бесплодную страну, покрытую огромными плоскими скалами. Они назвали ее Геллуланд. «Страна камней». Южнее лежал берег, покрытый густым лесом. Лейф высадился на него и назвал его «Маркланд» — «Лесная страна». Проплыв еще, путешественники через два дня снова увидели землю, и, поднявшись вверх по течению широкой реки, они бросили якорь в большом светлом озере. В озере было много превосходной рыбы, а вокруг рос дикий виноград. Местность показалась путешественникам восхитительной, и они назвали ее страной винограда. Винланд прекрасный. Мореплаватели построили хижины и поселились в них. Вскоре выпал глубокий снег, и озеро замерзло. Но зима была мягкой. А на следующую весну корабль возвратился на родину. Лейф, открывший новую страну, получил прозвище «Лейв счастливый». Много раз совершали смелые викинги плавание в далекий Винланд. Они встретили там туземцев, бились с ними и торговали, выменивая дорогие меха на кусочки красной материи. Они привозили из Маркланда строевой лес в свои гренландские поселения. Но зимы становились все более холодными, и все больше ледяных гор встречали мореплаватели. Генуэзский мореплаватель Колумб за 15 лет до своего знаменитого путешествия побывал в Исландии. Там он мог слышать древние сказания о плавании Лейфа, которые укрепили его намерение проложить дорогу в Азию через Западный океан. Но ни Лейф, ни Колумб не знали, что они открыли новый материк. Это установил только Америго Веспуччи. есть дорогой барон вы теперь удают творены но позвольте где же он где Мингаузен? он вышел из пещеры и почему-то разгребает снег дорогой барон где вы пожал сюда я занят. что вы там делаете О, ой, ой. Я веду раскопки да да да, да, да. я нашел ведь он сугробе какой-то Полезное ископаемое. Ура! Я сделал громадное открытие. Смотрите. Неизвестные науки. Мохнатое ископаемая Из чистой шерсти. О, какое счастье! Вы откопали мой старый плед. Дай мне скорее прижать его к груди. Мой старый плед в последний раз Тебя на грудь накину Смахну слезу, украдка из глаз Замерзну и застыну Направо снег, налево снег И под ногами тоже Какой немыслимый ночлег На что это похоже? охо -хо -хо -хо. Гляжу с тоской по сторонам Судьба так своенравна Уже ли жизнь окончить нам Приходится бесславно Мой старый плед, укрой меня И пусть во всей вселенной Оплачут верные друзья Беднягу Тартарена О -хо -хо. О -хо -хо. А может быть, а может быть Не все еще пропало И будем мы опять дружить Смеяться, как бывало Увидим снова шар земной Зеленую планету Рыплет опять со мной Пойдет бродить по свету <свят> Браво, Тартарен! Браво, браво, браво, браво. Тартарен! Мси, мадам, кажется, слышу сверху аплодисменты Нет, что вы, это падают камни далеко в горах Капитаны, я предлагаю написать на скале дату и координаты нашего последнего ночлега. Мой отважный юноша, мы не можем определить долготу и широту без инструментов. Увы, они скатились в пропасть. Вот и прекрасно. Да, да, я, я, я признаюсь, давно хотел рассчитаться с человеком, который выдумал всю эту путаницу с меридианами и параллелями. Просто страшно подумать, сколько школьников он втянул в принеприятнейшие истории. И, и зачем вообще, говорят, это нужно? Я могу удовлетворить ваше любопытство, барон. Нерегулярное судоходство, ни географические экспедиции, ни воздушное сообщение были бы немыслимы, если бы люди не изобрели системы этих цифр, так называемых географических координат, и не покрыли бы весь земной шар градусной сеткой. состоящий из воображаемых линий, меридианов и параллелей, которые мы видим сейчас на каждой карте, на каждом глобусе. Тысячелетия прошли, прежде чем эта простая и удобная система стала достоянием человечества. Деление круга на 360 градусов впервые придумали задолго до нашей эры вавилонские мореплаватели. От них оно перешло к финикийцам, а затем к древним грекам. На картах великого греческого ученого Птоломея Градусная сетка уже довольно точно закрепляла положение всех известных к тому времени городов и селений. В средние века о греческом способе чертить карты забыли. Градусной сеткой стали пользоваться лишь в конце 15 века, когда был сделан первый в мире глобус. С той поры географические координаты служат человеку, помогая ему познавать планету, на которой он живет. А меридиан — Лег в основу современной метрической системы мер Ведь за единицу длины принят метр Одна сорокамиллионная часть земного меридиана Услышите? Опять? Это действительно похоже на аплодисменты Там наверху кто-то есть Всем выйти из пещеры, немедленно так? Эй, там наверху! Вы слышите нас? Помогите нам! Слышите? Спасите! Я охотно помогу вам! Капитаны! Сейчас спущу спасательную веревку! О, это, это, замечательно. это замечательно! Отойдите в сторону, месье и Я сейчас покажу вам класс лазания по отвесному склону. Ну, ну, ну, о, ну, о, ну, о, о. ну Я хватаю конец веревки! О, так, так, так. о, о, о, о, о Смотрите, как я перебираю ногами о, Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Ай! Почему вы кричите, барон? Ведь свалился я, вовсе не вы Да я кричал исключительно из сочувствия Капитаны, помогите же подняться нашему незнакомому другу Ничего, ничего, я сам Как ужасно, что наш друг Тартарен стащил вас вниз Да что вы, ничего, я сам виноват Я не успел привязать верёвку к скале. Но как вы могли, уважаемый Тартарен, показывать эти прыжки при вашем весе? Если не ошибаюсь, что-то около 120 килограмм. Не считай сапог и пледа. Но мне казалось, что я здесь уже сильно похудел. Да -да -да. Мне хотелось бы узнать, с кем мы имеем удовольствие повстречаться. Правда, к сожалению, в несколько неудачной обстановке. Да. И откуда вы прибыли? Да. Я здесь живу совсем недалеко, на зимовочной станции, ага. на леднике Фетченко. Мне нужно было сделать кое-какие наблюдения. Я отправился в маленькую экскурсию, и вдруг случился этот обвал. Я видел, как вы падали в ущелье, но в тот момент, к сожалению, был бессилен помочь вам, дорогие капитаны. Что? <связывая> Откуда вы нас знаете? о <связывая> я вас знаю всех с детства. <связывая> вы научили меня мечтать о путешествиях, о новых исследованиях. И вот видите, в какую даль я забрался. Сейчас изучаю льды и снега по Памира. А потом поеду еще куда-нибудь. Нет, нет, теперь вы уже никуда не поедете. Ручаюсь вам. Скорее, и исследуйте снега в этом ущелье. У вас не так уж много времени. Ну, спешите, это будет ваша последняя работа и наше последнее путешествие. Что вы, дорогой Мюнхгаузен? Зачем так отчаиваться? Есть много способов выбраться отсюда. Во-первых, меня будут искать товарищи. Да, но они могут не найти этого ущелья. Ага. Слышите? Слышите? Самолёт. Вот вам ещё один способ. Я не понимаю. Сейчас поймёте. Подождите, подождите, но как сигнализировать? Фонарик не поможет. Сейчас светло. Не найдётся ли у кого-нибудь из вас зеркало? Зеркало? У меня есть зеркало. Оно всегда путешествует со мной. Ну, вот отлично, давайте-ка его сюда. Сейчас мы им пошлём сигнал бедствия солнечным зайчиком Вот так. С-О-С Смотрите, самолет делает круги Он отвечает Метает портовой огонь Сигнал принят Сообщим на станцию Ура, ура, мы спасены! Ну, конечно. Я же вам говорил, что ничего страшного нет. А теперь за нами скоро, наверное, придут мои товарищи. А, месье и у меня отлегло от сердца. Но эти огни, о, они напомнили мне одну таинственную историю. О, таинственную? Да, да. Капитан Тартарен, пока к нам явится помощь, скрасьте часы ожидания хорошим рассказом. Да, в самом да, деле, Тартарен. Да, да, да, да, да. да, да. Однажды это было давно, теплплым летним вечером один мой знакомый ботаник возвращался домой через сырые низменные луга. И вдруг он увидел перед собой какую-то легкую, слабо светящуюся призрачную фигуру. Он подумал, что это ему просто померещилось. Ботаник остановился. Фигура замерла. Мой ботаник пошел, и призрак двинулся перед ним. Так они шли на небольшом расстоянии друг от друга. Тур -тур, тур -тур. <сих> как вам не стыдно рассказывать какие-то детские сказки. У вас просто не хватает фантазии на настоящие правдивые истории. Я считаю ниже своего достоинства отвечать барону. Я продолжаю свой рассказ. Итак... Призрак шёл впереди, ботаник сзади. До тех пор, пока таинственная фигура вдруг не исчезла. Да, исчезла. И всё. И она не потащила вашего ботаника в ад. Барон да, Мюнгауз. Да-да-да, фигура вдруг исчезла. Мой знакомый, человек науки, не верил, конечно, в призраки. Он понял, что перед ним было какое-то таинственное явление природы. Разгадка очень проста. Я уже давно понял, в чем тут дело. Призрачная фигура — это просто газ, метан, который выходит на поверхность и тотчас же при этом воспламеняется. Обычно такое явление наблюдается именно в сырых местностях. Кто из вас не знает, что такое торфяные болота? А вот знаете ли вы, как образуется торф? Каждый год осенью растения погибают, и на их месте появляются новые. Так слой за слоем накапливаются остатки погибших растений, умерших животных, Они опускаются на дно, в глубине болота, куда воздух почти не проникает. Там они не гниют, а медленно обугливаются, превращаются в торф. И вот в процессе обугливания в глубине болота из останков растений и животных образуются некоторые газы, в том числе и легко воспламеняющийся метан. Если газа вышло немного, и огонек будет маленьким, если же вырвалось его много, огонь станет большим. Блуждающие огоньки, как их обычно называют, очень легкие, Малейшее дуновение ветерка заставляет их шевелиться. Вот почему они как бы танцуют и пляшут. И вот почему их трудно обогнать или прогнать. Ну, раз вы так хорошо всё знаете, я прошу вас объяснить причину ещё одного таинственного явления. Самолёт давно уже прилетел. А же ваша спасательная партия? Вы слишком торопитесь, дорогой капитан Мюнхаузен. Простите, достопочтенный Игорь Николаевич, если я не ошибаюсь, Из вашей сумки торчит книга. Что же вы раньше молчали? Да, книга. Два капитана. Очень интересная книга. А почему это вас так взволновало? Мы давно могли спастись и без всяких подмигиваний. Вы понимаете, Робинсон? Да, да, да. Простите, я, я не понимаю. Сейчас вы все поймете. Одолжите нам на минуту книгу. Что там стучит? Саня Григорьев, это я, Робинзон Крузо, ваш сосед по книжной полке. А, я к вашим услугам. Дорогой Саня, мы в беде. Разрешите войти на ваши странице О, пожалуйста. Вы можете пройти через нашу квартиру. Только тихонько, а то все спят. Теперь вы понимаете, в чём дело, Игорь Николаевич? Вы пойдёте с нами. Это было бы весьма любопытно, но, к сожалению, я должен вернуться на станцию. Как? Вы хотите остаться один в этом ущелье? Оно меня очень интересует. Я здесь проведу важные наблюдения над состоянием снега. И потом, вы забыли, ведь за мной придут товарищи. Если меня здесь не окажется они подумают, что я погиб, пропал. Да, верно. Ну, желаем вам все же поскорее попасть домой. Спасибо. До свидания, капитан. До свидания, До свидания, свидания. Игорь Николаевич. Да, ну, да вы смотрите, не ошибитесь страницы Робинзона, то еще попадем вместо Москвы в Арктику. Капитаны, прошу последовать за мной на странице Романа Каверина «Два капитана». Ах, месси и медам! Вот и наша библиотека. Где мой плед? <связывая> прямо, прямо не верится. <связывая> да, да, да, мы <связывая> <да, да, да, связывая> ну, дома, дома, не в этом проклятом. Что я сделал? Что, Что такое? Я в попыхах не успел назвать это очаровательное ущелье именем Мюнхауза. О, о, какая плод. <связывая> Тревога. Свистать всех наверх. По полкам, капитаны. За окошком снова прокричал петух. Фитилёк пеньковый дрогнул и потух. ДОПИВАЙТЕ ЧАШУ В честь ДАЛЁКИХ СТРАН ДО СВИДАНЬЯ ВАШУ РУКУ КАПИТАН ДО СВИДАНЬЯ ВАШУ РУКУ КАПИТАН СНОВА МЫ НЕДВИЖНО ВСТАНЕМ ТАМ И ТУТ ВНОВЬ НА ПОЛКЕ КНИЖНОЙ КОРЕШКИ БЛЯСНУ НО БКЛЯНЁМСЯ ЧЕСТЬЮ Всем, кто слушал нас Будем с вами вместе Мы еще не раз